Глава пятнадцатая. Понятие и определение. Чтобы погрузиться в науку-логику, для начала определим основополагающие понятия. Вот с самого понятия и определения и начнем. Без грамотного понимания определения явления или события невозможно разобраться с логикой рассуждения и уяснить их смысл. Что подразумевает человек, когда произносит какие-либо слова? Что он имеет в виду? Можно ли понять смысл предложения, если в нем есть неизвестное нам слово? Что конкретно имеет в виду человек, когда произносит, например, слово «право»? Имеет ли он в виду общепринятое широкое значение или узкое юридическое? Без понятий и определений мы не смогли бы понимать друг друга. Мы все прекрасно понимаем значение таких слов, как «окно», Компьютер, собака, карандаш, стол. Но задумайтесь, можете ли вы точно дать определение таким терминам, как справедливость, инфляция, возможность, время? Это уже гораздо сложнее. Или даже взять элементарные и знакомые всем с детства слова «красные», «теплые», «мягкие». Как их объяснить словами без демонстрации? Итак, об этих базовых элементах мышления, фундаменте логики, мы и поговорим. Начнем с термина «понятие», а потом перейдем к термину «определение». Все мы мыслим с помощью понятий. Понятием называется форма мышления, которая обозначает какой-либо объект или его свойство. Вокруг нас бесчисленное множество разных объектов, и каждый из них отражается в нашем сознании как какое-либо понятие. Ну, просто оглянитесь вокруг. Вы видите горы, реки, облака, светящее солнце? А может быть пол, лампу, календарь и ручку с блокнотом? Каждому объекту или явлению в этом мире мы задаем свои имена. Вот такие имена в логике и называют понятия. Мы анализируем разные предметы, сравниваем их с другими, Выявляем их различные свойства и характеристики, объединяем разные предметы в группы на основании сходных принципов для того, чтобы сформировать их мысленные образы. Вот это все фрукты, а это цитрусовые. Из них вот это мандарины, это грейпфруты, а это апельсины. Только подумайте, в объективной реальности никаких понятий нет. Это все плод человеческого разума и воображения. Так люди договорились между собой. Все, что мы называем, существует лишь в нашей голове. Нет в объективном мире никаких прав и свобод. Нет демократии и денег. Нет юристов и учителей, бакалавров и специалистов. Не существует хордовых и одноклеточных. Есть понятие, к которым мы обращаемся, чтобы не только общаться и понимать друг друга, но и чтобы наш мозг составил правильную картину окружающего мира. Не стоит путать слово и понятие. Это все-таки разные вещи. Понятия выражаются словами, а иногда одним словом могут выражаться разные понятия. Если в понятии заключается смысл, то с помощью определений этот смысл выявляется. Каждое понятие должно иметь свое определение. Определение раскрывает точное значение того или нового понятия. Каждый из нас обращается к определениям, когда, например, изучает иностранный язык или встречает незнакомое слово. Лексические определения мы находим в толковом словаре. В логике определения еще называют дефиниции и подразумевают под ней логическую процедуру придания строгого фиксированного смысла терминам языка. Определение имеет две части – определяемое, и определяющие. Например, определяемое «лед» равно определяющему «замерзшая вода» или определяемая «формула» равно определяющему «точное определение какого-нибудь понятия или закона». Давайте посмотрим, какие существуют требования для определений. Я выделяю несколько ключевых правил дефиниции. Правило первое. Прежде всего, в любом определении Определяемое должно четко соответствовать определяющему. Однако часто определение бывает слишком широким или слишком узким. Широкое определение встречается тогда, когда определяющее гораздо больше определяемого по смыслу. То есть включает те объекты, которые включать не должно. Например, возьмем определение «мяч, спортивный инвентарь». Но ведь ракетка, обруч, бейсбольная бита, лыжи, коньки – это тоже спортивный инвентарь. В этом случае мы не можем поставить знак равенства между определяемым и определяющим. Точно так же лексическое определение не должно быть слишком узким. В этом случае определяющее будет гораздо меньше определяемого. Например, свидетель – это человек, дающий показания в суде под присягой. Ну, это слишком узкое определение. Могу ли я быть свидетелем событий, если просто увидел их на улице? Ну, конечно, да. Обязательно ли мне при этом быть в суде? Нет. Или возьмем другое определение. Корабль — это средство для передвижения по воде. А почему только по воде? А если это космический корабль, например? Видите, опять некорректно. Удивительно, но определение может быть одновременно и узким, и широким. Ну, например, возьмем такое определение. Автомобиль — средство для передвижения людей. С одной стороны, оно слишком широкое, ведь средств для передвижения людей существует еще огромное количество. С другой — слишком узкое, потому что автомобиль может использоваться для передвижения чего угодно, будь то тяжелые предметы или животные. Второе правило и вторая рекомендация. Не используйте в определениях перечисления. Например, дать определение термину «специалист» через перечисление вариантов «учитель», «бухгалтер», «врач», «строитель», «юрист», «диктор» — это довольно плохая идея. Потому что, во-первых, мы так и не понимаем значение термина «специалист», а во-вторых, количество примеров этих самых специалистов безграничное множество. Старайтесь давать понятиям содержательное определение, раскрывающее всю их смысловую нагрузку. Правило третье. Определение должно быть ясным и четким. Мы даем объяснение тем или иным терминам и явлениям именно для того, чтобы прояснить и раскрыть их смысл. Поэтому двусмысленности быть не должно. Однако некоторые определения лишь добавляют туманности и неясности. Например, определение. Астрология — это попытка найти многие ответы у Вселенной. Ну, чувствуете, да? Слишком метафорично и не проясняет всю суть этой лженауки. А вот почему это лженаука, мы разберемся в самом конце аудиокниги. Вот когда прочитаешь такое определение, вопросов становится столько больше. Так что же такое астрология? Чем она занимается? Какие ответы пытается найти? Причем тут вселенная? Ну или еще вот вам несколько примеров. Телевизор — это средство для промывания мозгов. Или краткость — это сестра таланта. Или интернет — это своего рода зависимость или «собака, друг человека». Правило четвертое. В определении не должно быть зацикленности. Бывают такие случаи, когда понять определяющее без знания значения определяемого невозможно. То есть оно определяется через само себя. Получается такой замкнутый круг – тавтология. Например, атеист – это человек, придерживающийся атеистических взглядов. Или старый человек – это человек, который состарился. Или преступник – это человек, совершивший преступление. Или халатность – это ситуация, когда человек халатно относится к своим обязанностям. Или скарификатор – это инструмент для скарификации. Пятое правило. Следует избегать убеждающих определений. Определение термина не должно быть эмоционально окрашено. В него не следует вкладывать позитивную или негативную коннотацию. Определение — это всегда констатация. В нем не может быть предвзятости. Например, если кто-то определяет митинг как собрание ненавистников Родины или правопорядка, либо как сборище аморальных, деградирующих личностей, то, конечно же, стоит задуматься над корректностью таких определений. Правило шестое. Определение должно начинаться с рода видового значения. Очень многие любят начинать определение со слов э это -э когда. Так делать неправильно. Например, любовь э это -э -э когда двоим людям хорошо. Определение термина любовь должно начинаться с указания рода видовых соотношений, то есть с отнесения определяемого понятия к более общему классу понятий. Ну, любовь — это прежде всего что? Чувство, состояние или, вот, например, геометрия — это когда вы изучаете фигуры. Или, например, свобода — это когда вы чувствуете себя свободно. К тому же в последнем примере, заметили, присутствует еще и зацикленность. Кроме того, определение не должно начинаться с отрицания, ведь из отрицания признаков предмета не следует, чем он является. Например, мужчина – это не женщина, белое – это не черное, круг – это не квадрат, добро – это не зло. Правило седьмое. Нельзя определять одно неизвестное через другое. Задача любого определения – объяснить, внести ясность. Поэтому определение не должно быть мудреным, непонятным или сложным. Например, конфикс – это циркумфикс. Хм, вам стало что-то понятно? Можно ли сказать, что определение выполнило свою функцию? Думаю, нет. Безусловно, найдутся люди, которые скажут, вот мне все ясно, могу объяснить проще. Конфикс — это ведь двухэлементная морфема. Но, боюсь, и в данном случае для большинства обывателей определение не раскроет суть данного понятия. Стоит иметь в виду, что идеально верного определения быть не может. Безусловно, существуют авторитетные словари, к которым мы обращаемся. Но язык — подвижная система. Он постоянно меняется, живет собственной жизнью. Некоторые слова меняют значение, появляются новые. Некоторые, относящиеся, например, к профессиональному сленгу или жаргону, вообще не рассчитаны на понимание всеми. Каждый из нас знает смысл тех или иных терминов, но все равно нередко вкладывает в них собственные смысловые оттенки. Все это влияет на понимание, на трактовку, на интерпретацию. Именно поэтому в логике считается, что определения должны быть конвенциональны. Но это от слова «конвенция», то есть представлять собой предмет соглашения между участниками коммуникации. Правило восьмое. Крайне важно очень серьезно относиться к определениям. С этого, на мой взгляд, и начинается критическое мышление. Прежде чем говорить о ложности и истинности какого-либо умозаключения или искать нарушения в логических связях, находить ошибки и несоответствия, стоит задаться простыми вопросами. А что вы имеете в виду под этим термином? Одинаково ли мы понимаем смысл того или иного слова? что вы вкладываете в это определение давайте немножко попрактикуемся я вам сейчас буду называть определение а вы постараетесь немного подумать и определить какие ошибки допущены в следующих определениях понятий готовы определение первое послушайте логик это специалист который занимается логикой подумайте Какая здесь допущена ошибка? Итак, ошибка – это зацикленность в определении. Второе определение. Кошка – небольшое пушистое домашнее животное. А здесь что? Подумайте. А здесь широкое и одновременно узкое определение. Определение третье. Преступление — это, например, кража, разбой, убийство, изнасилование, шантаж, подкуп должностного лица. Подумайте, а какая ошибка допущена здесь? Правильно, это перечисление в определении. Четвертый кейс. Голография — это метод получения объемного изображения с использованием голографических средств. Здесь какая ошибка? Подумайте. Здесь опять зацикленность в определении. Ну и, наконец, пятый кейс. Мама — это посложнее любой профессии. А здесь что не так? Здесь неясное определение. Думаю, эта практика помогла вам разобраться с темой понятия и определения. Ну а мы движемся дальше.